Глава 19, Наследный принц встретил меня в беседке в глубине парка при Императорском дворце. Под плетенной крышей здесь стояло несколько таких же плетеных кресел с подушками и довольно большой стол. К чаю все уже принесли, и, помимо сладостей, на столе были и более существенные закуски: треугольные пирожки, сыр, несладкие лепешки. Прозрачный намек что мы тут засядем надолго. — Ваше Высочество! — слегка поклонился я на пороге беседки. — Раджаджи! — улыбнулся принц. — Проходите, садитесь. Я позавтракать не успел. Составите мне компанию. — Конечно, Ваше Высочество. — Вот эти и эти закуски почти без специй! — показал наследник трона. — Знаю, вы не любите южную кухню. — Благодарю! — улыбнулся я. И цапнул ближайший из указанных пирожков. И правда, почти не острый. Минут десять мы с принцем завтракали, изредка перебрасываясь ничего не значащими фразами. Как старые добрые приятели. Складывалось ощущение, что никаких спорных моментов у нас с принцем и не было. Ни его попытки поставить Кишори выше меня, ни магической слежки. Ничего. Я, конечно, не буду намеренно портить отношения, но, надеюсь, наследник трона понимает, что я ничего не забыл. Когда мы наелись и уже просто подтягивали чай, принц невзначай поинтересовался. — Раджаджи, вы случайно не имеете планов на госпожу Вейяр? — В каком смысле? — переспросил я. — Принять ее род в клан, например, — ответил наследник трона. — Я так понял, Вейярджи, вам благодарна. — Вот же ушлая девчонка, — мысленно хмыкнул я. — Наверняка ведь крутит хвостом перед принцем, намекая на какие-то связи со мной. Причем не врет, что характерно. В плане работы с миром мы с ней действительно очень тесно связаны. А принц принимает все ее намеки в сугубо политическом ракурсе. Что тоже, в общем-то, неудивительно. Я сразу сказал ей, что в клан не зову, сообщил я. Но надежду оставили, я так понимаю. Приподнял брови принц. Ну, в принципе, да. Я тогда сказал, что не исключая вероятности того, что однажды сделаю ей предложение о вступлении в мой клан. Однако сказано это было только ради точности формулировок. Слишком ко многому Ариста обязывают слова. Любого Ариста, не только меня. Я просто не хотел совсем уж откровенно сжигать мосты. А то мало ли, как жизнь повернется. Как поняла этот Тикси, отдельный вопрос. И никакое понимание не могло помешать ей использовать этот аргумент в торге с наследником трона. «Я не сторонник обрубания хвостов», — пожал плечем я. «Но если вы хотите услышать мою текущую позицию...» Вейяр мне в клане не нужен. Не понравилось мне, Тикси. Что уж тут? Я никогда не симпатизировал людям, которые начинают знакомство с подколок и провокацией. В конце концов, безликой вежливости обучены все без исключения аристократы. Если человек выбрал путь конфронтации, это о чем-то договорит. Зачем мне такое в клане? Он ведь и с другими будет себя так вести, и рано или поздно нарвется на проблемы, которые мне, как голове клана потом придется расхлебывать. Оно мне надо? Я вас услышал, Раджаджи, улыбнулся наследный принц. Не скрою порадовали. Я с улыбкой кивнул в ответ. В данном случае мне несложно. Принц все же пытается вновь наладить отношения со мной. Та же возможность перенести время встречи, которую он мне дал при вручении приглашения, говорит сама за себя. При таком раскладе разводить тайны на пустом месте и провоцировать его на лишние интриги я не буду. А как насчет местных полноцветных магов, поинтересовался принц? Что ж, вот сейчас и проверим, что принц понимает, а что нет. В этой части я точно не готов раскрывать карты. А что насчет них, приподнял Бруфье? «Вы поняли, как Непал это делает?» — уточнил принц. «Догадываюсь», — кивнул я. Наследник трона требовательно смотрел мне в глаза. Я молчал. «Заставить работать на себя клан он не сможет. Будь я свободным родом, под прикрытием государственной необходимости, из меня много чего могли бы выжить. Причем фактически даром. Вряд ли император или наследник стали бы так поступать. Все же за подобные вещи принято награждать». Но это уже детали. А клан можно только купить. В смысле заключить с ним сделку. Нет, понятно, что попортит жизнь императорский род может и клану. Вот только сейчас они на такое не пойдут. Смуту в стране присек именно мой клан, а императорский род при этом серьезно облажался, и их позиции на внутренней арене слабы как никогда. Сейчас в случае попыток давления на меня встанут на уши не только кланы, но и вся остальная аристократия. А может, даже и простолюдины. Как минимум пару месяцев отсрочки мне этот бунт дал. Но форсировать раскрытие клана и анонс полноцветной школы все равно придется. Кто же знал, что непальский принц нам так подгадит? Хорошо, что и астарабади уже освоились полноцветной магией. Формально у нас теперь все роды ею владеют. Можем хоть завтра продемонстрировать возможности полноцветного клана. Уже действительно полноцветного, без всяких оговорок и натяжек. Хотелось бы, конечно, во всех родах клана иметь именно местных полноцветных, но тут уж как получится. Отдавать императорскому роду эти возможности я не готов. Придется раскрыться раньше, что ж, раскроемся раньше. «Значит, рано или поздно в нашей стране появятся местные полноцветные маги», — нейтрально улыбнулся наследный принц. Я удивленно приподнял брови. «И все? «Я не могу вам ничего обещать прямо сейчас, Раджаджи», — пояснил принц. «Слишком многое пока зависит от главы моего рода. Мое восхождение на трон — вопрос ближайших дней. Когда у меня в руках будет вся полнота власти, тогда и поговорим». Я склонил голову. Не скажу, что перспектива вновь вернуться к этому разговору, да еще и в ближайшее время меня воодушевляла. Но принц хотя бы дал понять, что попытается договориться со мной. И предлагать он будет что-то значимое, иначе не опасался бы, что император ему не позволит этого выполнить. С другой стороны, я впервые получил подтверждение, что в императорской семье не все гладко. Понятно, что взгляды императора и наследника трона во многом не совпадают, но это не обязательно должно было привести к, к плохим отношениям между ними. А раз принц фактически прямым текстом говорит, что император может заблокировать его решение, то отношения у них однозначно плохие. Настолько, что императору плевать даже на репутацию сына, которую он опустит в ноль невыполнением слова. И значит, возникает закономерный вопрос. Кто будет следующим императором? Так-то у официального наследника трона есть младший брат, да и сестра, которая тоже осталась в роду и давно уже занимается государственными делами. И это я не говорю о следующем поколении, и у наследника трона, и у его сестры дети уже совершеннолетние. Так что, может, и не придется нам возвращаться к теме местных полноцветных магов. Судя по тому, что этот вопрос не задал мне император, принц не поделился с ним информацией. Хотя тут тоже непонятно, Кишори-то не мог промолчать. Ладно, не собираюсь я лезть во внутренний распри императорского рода. Пусть делают, что хотят, лишь бы меня не цепляли. Дхарматара с этим усмирением столицы и так по краю прошел. Нам теперь какое-то время придется держать подчеркнутый нейтралитет во всех вопросах, которые хотя бы краем касаются внутренней политики. Просто на всякий случай. «Зато уже данное обещание я могу выполнить», — улыбнулся наследный принц и достал откуда-то из-под стола небольшую шкатулку. «Родовой камень», — улыбнулся я в ответ. «Он самый», — кивнул принц. «Благодарю за объект Раджаджи. Такого сильного аргумента в пользу политики нормальных договоренностей с аристократами у меня еще никогда не было». Я благодарно склонил голову и принял шкатулку. Вот зачем, интересно, принц вновь и вновь намекает на свои разногласие с отцом. — Ну и что касается инцидента с магическими метками, — неохотно продолжил наследник трона. — Ну надо же, не зря я оставил этот вопрос ему на откупу. Все-таки съела его совесть. Принц достал из кармана артефакт, положил его на стол и подтолкнул в мою сторону. Я поймал скользящую по поверхности стола игрушку и накрыл ладонью. — Я не могу его вам подарить, — с извиняющейся улыбкой сказал принц. — Это родовое сокровище. «Однако я могу дать вам пару часов на его изучение в моем присутствии. Уверен, с учетом ваших знаний вы сможете многое из этого почерпнуть». «Несомненно», — склонил голову я. «Благодарю, ваше высочество». Наследный принц отстраненно наблюдал, как глава клана Раджат работает с его артефактом. На самом деле смотреть там было не на что. Чужак просто взял в руки артефакт и пристально его разглядывал. Наверняка перешел на магическое зрение и изучает плетение. Принц надеялся увидеть хотя бы признаки задумчивости у главы клана Раджат, но тот явно выкинул из головы все посторонние мысли. Намеки принца его не интересовали. То ли он не понял, то ли не захотел понять. Пожалуй, только в этот момент наследник трона осознал, что Раджат не политик. Ему эта несчастная игрушка куда интереснее власти и влияние в стране. А ведь наследник трона чуть ли не прямым текстом просил помощи. После недавней ссоры с отцом, когда принц высказал тому в лицо все, что копил в себе долгие годы, его положение стало довольно шатким. Официально он все еще оставался наследником, конечно, и император сейчас оказался в таком положении, что просто вынужден будет сложить полномочия в самое ближайшее время. Но вот передаст ли он власть именно старшему сыну? Наследный принц не был в этом уверен. С братом и сестрой ему повезло, никто из них к власти не рвался. Сестру бессмысленно делать императрицей. Женщину при наличии взрослых мужчин рода однозначно будут воспринимать исключительно как ширму. Брат откровенно не хотел взваливать на себя ответственность, и до сих пор этого было достаточно. Однако сейчас император крайне зол на старшего сына. А потому может и не учесть мнение младшего. Если младший поплывет, отцу это будет только на руку. Нынешний император вполне может удержать власть в своих руках, посадив на трон младшего сына и сделав его фактически своей марионеткой. Поэтому наследник намекал главе клана Раджат, что ему не помешала бы поддержка в том числе и во внутрисемейных интригах. Разумеется, никто не допустил бы чужака до дела императорского рода. Но если бы Раджат пообещал научить местных полноцветной магии, пусть даже без конкретных сроков и условий, свои позиции наследный принц серьезно укрепил бы. И не только в стране, но и в своем роду. А так. Но подтвердил Раджат, что понимает, как из местных сделать полноцветных. Дальше-то что? Может, он вообще никого учить этому не собирается? Заставить его — та еще задача. К тому же, если именно заставлять, то императора это выйдет лучше, и тот прекрасно это понимает. Наследный принц предпочитал договариваться, всегда и со всеми. С отцом договориться не получилось, а для того, чтобы давить, нужны были аргументы. Новый родовой объект замечательно сработал в этом качестве. Однако его одного было мало. Сейчас, глядя на увлеченного артефактом Раджат, принц начинал понимать и еще кое-что. Даже если он о чем-то договорится с Раджат, придавать этим вопросам политическую окраску в обществе ему придется самому. Где-то вовремя упомянуть, где-то отказаться от аналогичных предложений и сослаться при этом на договор с Раджат, где-то просто намекнуть на перспективы. Именно так и формируется общественное мнение об отношениях тех или иных родов. Сам Раджат ничего подобного делать не будет. Равно как и поддерживать наследника трона в том смысле, какой в это понятие вкладывают все политики. Для Раджат все сделки с кем бы то ни было — это просто бизнес. И свою и чужую выгоду он понимает несколько однобоко и практически полностью игнорирует политический аспект. Вот уж кому статус клана действительно впору, так это Раджат. Именно так и должны вести себя главы кланов, которым лезть во внутреннюю политику страны вообще-то запрещено законом. Однако принца такой расклад не устраивал. Именно сейчас, как политический партнер Раджат, имеет очень серьезный вес в стране. И глупо не опираться на авторитет такого сторонника, особенно в его нынешней ситуации. Главное — не повторять ошибок отца и не перегибать палку. По пути домой я вновь и вновь мысленно крутил перед глазами артефакт принца. За полтора часа я рассмотрел его во всех ракурсах и подробностях. Проблема была только в том, что на артефакте стоял маскирующий блок, который любому магу показывал ровно то, что тот готов увидеть. А если в отдельных частях плетения я был уверен, то в нескольких нет. Например, я так и не понял, как реализовано ограничение дальности. Сама метка была простейшим энергетическим вампиром. Она питалась за счет силы мага, на которого ее повесили. Если вблизи расход силы был минимальным, то на большом расстоянии она должна была высасывать резерв чуть ли не полностью, иначе сигнал от метки до артефакта попросту не дошел бы. Чтобы этого не случилось, и было сделано ограничение дальности. Технически задумку я понял. Метка вообще подавала сигналы только до тех пор, пока отток сил был незаметен для того, на кого ее поставили. И тут, кстати, принц соврал, уж не знаю, вольно или невольно. Расстояние обнаружения не было фиксированным, Оно прямо зависело от ранга мага. Чем сильнее маг, тем больше отток своей силы он не заметит. А вот в самом плетении ограничителей я так и не разобрался. И как следствие, я даже не знал, правильно ли я его прочитал сквозь маскирующий блок. Знаний-то именно на эту тему у меня не было. Я мог увидеть что угодно. Зато я был уверен, что с плетениями ограничителями дальности работал Кришан. Телепаты не могли не подстраховаться в этом плане, вряд ли они через раз падали без сил, когда их цель оказывалась слишком далеко для сеанса связи. Ну и, кстати, ограничение дальности наверняка встроено в наши голосовые переговорники. Иначе кристаллы-накопители могли бы в какой-то момент разрядиться в ноль и рассыпаться в пыль без всякой пользы. На практике мы на таких расстояниях их не проверяли, но Кришан не мог этого не предусмотреть. Основное плетение передатчик было его. Плюс была в артефакте принца еще пара сомнительных моментов, которые я бы предпочел обсудить с Абихатом. Сами по себе метки я бы поставил на близких людей, и уверен, ни один глава рода от такой возможности не откажется. Намного проще будет искать родичей в случае чего. Сестру у меня уже однажды похитили. Мы ее тогда быстро нашли, но в следующий раз может так не повезти. Но куда важнее лично для меня было создать плетение очистки отметок. Еще не хватало, чтобы всякие посторонние личности таким образом нас отслеживали. В общем, мне нужны мои чужаки. Вместе мы уж как-нибудь разберемся с этими задачами. Дома я первым делом обзвонил пришельцев своего клана и попросил их завтра приехать. На клановое собрание вместе с главами своих родов. Ну или с наследниками. Тут у кого как. Глава рода Магади, например, так и оставался до сих пор на границе а в столицу прислал сына. Понятия не имею, что он там делает, Ну да ладно, завтра как раз спрошу. После этого я вновь вернулся с докладами и просидел с ними до самого вечера. Прерывался только на еду и после ужина тоже вернулся в кабинет. Надо уже добить эту стопку и желательно сегодня, а то завтра новые доклады принесут. Примерно через час раздался легкий стук в дверь моего кабинета и внутрь заглянула Мирая. «Господин, к вам посетитель», — сообщила она. «Мирая, ты тоже уже аристократка?» — улыбнулся я. «А Старабади тебя еще не начал гонять?» «Пока нет», — улыбнулась в ответ она. «И как его жена и как мой секретарь ты относишься к моему ближнему кругу», — сказал я. «Давай уже переходи на обращение по имени». Мирая широко распахнула глаза и застыла. «Ко мне все ближники так обращаются», — подмигнул я. «Хорошо, г... Шахар», — быстро поправилась она. «Молодец», — с улыбкой кивнул я. «Так, кто там на ночь глядя?» «На внешнем КПП сидит госпожа Тикси Вейяр, сообщила Мирая. «Просят встречи с вами». «И что ей понадобилось? Да еще и так срочно». Я думал, что благополучно сдал ее с рук на руки наследному принцу и уже практически забыл про чужачку из свободных земель. Зато она про меня не забыла. «Еще что-то передала?» — уточнил я. «Нет». на встречу так, чтобы я точно не смог ей отказать. Хотя бы из любопытства». Первым желанием было ее послать. Раз уж намереваешься получить герб официально, так и веди себя как аристократка. Неужели сложно было предварительно позвонить и попросить о встрече? Однако я помнил случай, когда точно так же приехал наследник рода Каспадия, и у него тогда была действительно срочная информация для меня. А Тикси всё-таки была аристократкой в прошлой жизни и тоже прекрасно знает этикет. В подобных вещах ничего не изменилось с нашей родной эпохи. Пусть приведут ее сюда, распорядился я. Протокол недоверия и попроси принести нам чаю. Сейчас сделаю. Шахар. Мирая улыбнулась и скрылась за дверью кабинета.